Глава 5 на переговоры мы отправились в представительные делегации и при полном параде. Мститель красиво и грозно, приземлился прямо на площадке перед Сенатским дворцом, где уже собрались все делегаты. Первый раз я внутри кремлевских стен, и тут я, к сожалению, не в качестве туриста. Красивая архитектура в Кремле. Жаль, нет времени разглядывать. Меня сопровождали мои телохранители, в качестве которых выступал взвод десанта в новеньких штурмовых комплексах, несколько боевых роботов «Зак» и «Кира». Брать с собой моих русских офицеров штаба я не стал, чтобы зря не раздражать и так нервных клиентов. Едва корабль приземлился, как из его десантного люка посыпались мои бойцы и роботы, занимая позиции перед входом во дворец и беря под прицел все, что движется или может представлять опасность. «Мститель» тоже ощетинился орудиями, готовый поддержать десант, если вдруг случится бой. Правда, с кем тут воевать не особо понятно. Мой взвод штурмовиков и местную дивизию со средствами усиления способен на ноль помножить. Но парни бдят и ответственно подходят к своей работе. Да и выглядит все грозно и красиво. И поэтому я молча жду отмашки от Витька о том, что на посадочной площадке все чисто. В отличие от моих бойцов, мы втроем без брони и тяжелого оружия. Для встречи с правителями земли мы оделись в служебные комбинезоны со знаками различия старшего офицерского состава. У нас на поясах аптечки и блоки силовых полей, в кобурах ручные излучатели. Я эти знаки отличия сам придумал, если честно. Но выглядит красиво. Я в форме адмирала, Кира и Зак нарядились полковниками. Можно было, конечно, и не заморачиваться, но я решил все же приодеться. Как говорится в русской пословице, встречают всегда по одежке, А вот провожаются слезами на глазах и на коленях, моля о пощаде. Шучу, я добрый сегодня. И настроение хорошее. Так что потешим самолюбие местных царьков в последний раз. «Двадцать четыре снайперские пары с тяжелыми снайперскими винтовками, семь противотанковых ракетных комплексов с расчетами и куча наблюдателей», — доложил мне Витя, который уже успел осмотреться на местности. «Что делаем, командир? Валим наглухо?» «Ты чего такой кровожадный? Наши же, не чужие!» Я укоризненно покачал головой. «Ведь просил же без всего этого. И главное, когда мы приземлялись, этих бойцов на позициях не было». Значит, после нашего приземления повылазили. Пусть живут. Парализаторами по ним отработайте. Вообще всех вооруженных людей кладите спать, ибо нефиг. Пройдитесь по зданию, там тоже посмотрите. Мы выходим. Принял, работаем. Витя деловито доложил и отключился. Ну что, потопали? Я повернулся к Кире и Загу, которые стояли рядом со мной возле десантного люка. «Мы вообще зачем там нужны? Может, сам пойдешь, командир? Я вот какого хрена там делать буду?» Зак поежился, как будто ему было неудобно в новом комбинезоне. «Будешь просто стоять и делать важное лицо? Ты чего растерялся?» Я дружески хлопнул бывшего бандита по плечу. «Это обычная стрелка. Ты на таких тысячу раз был. Не могу я один идти. Не солидно это для такого большого начальника, как я» а вы оба, если что, меня подстрахуете. Там куча старых и мерзких старикашек, которые сейчас будут в меня своей ядовитой слюной и злобой брызгать. Пристрелите парочку, если совсем скучно будет. Не бзди, короче, там все схвачено». «Так ты нас в качестве подтиральщиков взял?» Кира рассмеялась. В своей новой форме она выглядела шикарно. «Надо было тогда салфеток побольше взять». И насчет кого-нибудь подстрелить – это просто отлично. Умеешь ты порадовать девушку? Так ты это, сильно-то не разгоняйся. Я с сомнением посмотрел на Киру. Может, ее и правда не брать. Уж очень она возбужденная и агрессивная. Там и наши есть. Стреляй только в тех, на кого я тебе покажу. Договорились. Чисто. На связь вышел Витя. Все объекты нейтрализованы. Всего 118 человек. В здании охраны было много, америкосы пытались даже в ответ стрелять. Секретная служба, мать их. Как их вообще с оружием в Кремль пропустили? Как-то и приказал командир, никого не убивали. Молодцы. Я похвалил своего начальника телохранителей и решительно направился к выходу. Не отстаем, потопали. Раньше сядем, раньше выйдем. Екатерининский зал был забит битком. Когда мы вошли в огромном помещении, тут же наступила гробовая тишина. На нас смотрели сотни глаз. 195 официально признанных стран представляли их президенты, правители или их заместители. Еще примерно треть народа являлись лидерами непризнанных государств, революционных движений и формирований. Тут были явно не все, но основные лица, способные решать вопросы на своих территориях, присутствовали. Мой имплантат тут же составил подробный список, отметив присутствующих и отсутствующих. Ну что же, те, кто не явился или прислал сюда своих представителей и заместителей, виноваты сами. Внимание! Я говорил негромко, но отличная акустика зала позволила услышать мои слова всем присутствующим. Начнем наше собрание с наказания виновных. Все лидеры, которые не явились, будут немедленно уничтожены. Поздравляю присутствующих тут заместителей. Вы получаете повышение и становитесь главами ваших стран. И чтобы у вас не было иллюзий, я, пожалуй, позволю вам посмотреть на экзекуцию. Лейтенант, обеспечить трансляцию. Голографическая проекция повисла в центре зала, показывая один за другим удары из космоса. Вот грандиозный взрыв потряс пустыню, уничтожая бедуинский шатер. Затем картинка сменилась. На воздух взлетел ветхий дом в центре Магадиша. За ним на куски разлетелся Белый дом. Картинки сменялись одна за другой, показывая в прямом эфире, как гибнут посмевшие меня слушаться лидеры государств, партизанских отрядов, племен, банд. В Екатерининском зале стояла гробовая тишина. Никто не смел произнести ни слова с ужасом, смотря на побоище. Ну что же, виновные наказаны. Когда через несколько минут голографический проектор погас, я вновь обратился к присутствующим. Неприятно мне так начинать знакомство с вами, но что поделаешь, война и миры я буду принимать, исходя из законов военного времени. «Какая война?» – спрашивали не у меня. Один из президентов обратился к соседу шепотом, но я услышал. «Как какая?» Я немигающим взглядом уставился на посмевшего открыть свой рот без моего разрешения. «А ты что, подлец, не знаешь?» Мой имплантат тут же выдал мне полный анализ переговоров лидера этого европейского государства со своими военными, учеными и разведкой. Я направился прямо к наглецу и остановился перед ним, пристально его разглядывая. Тебе докладывали шесть раз об активности в космосе и появлении неизвестных объектов. Твои аналитики, ученые и разведка дали тебе справки о том, что, скорее всего, это инопланетные корабли, и они ведут бой в Солнечной системе. А потом появились мы. Ты что, тупой, не умеешь делать правильные выводы? Или ты надо мной издеваешься? «Нет, я ничего такого не имел в виду». Любитель говорить красивые речи перед своими избирателями из трибун ООН испуганно вжался в кресло. «Если тебе они нужны, обсерватории, твои генералы и космическое агентство, ты так и скажи, мы это поправим. Все равно ты их не слушаешь». Я повернулся к Виктору. «Уничтожить на территории Франции генеральный штаб, военное министерство и все объекты Синес». «Но послушайте, это произвол». Попытался возразить лягушатник, только вот слушать я его не стал. «Неправильно. Нужно было сказать, извините, я так больше не буду. Кира, пристрели его!» Я быстро перешел на связь по имплантату и обратился к Кире уже так, чтобы никто не слышал. «Парализатором его бахни, он же не виноват, что умственно отсталый. Это все гены». «Ну вот, так и знала, что ты обманываешь» а ведь ты обещал, что я кого-нибудь пристрелю. Также через имплантат ответила Кира, но больше спорить не стала. Она просто достала свой излучатель и с милой улыбкой на лице выпустила заряд в президента Франции. Француз рухнул, как подкошенный, а в зале стало слышно даже, как мухи по потолку ползают. А ведь тело и правда мертвым выглядит. Кира не пожалела полного заряда, и француз даже глаза закрыть не успел. Так и лежит в неестественной позе, а глаза закатились, как у настоящего мертвеца, и дыхания не видно, грудь не вздымается. Он, пожалуй, сам без медицинской капсулы и не очнется вовсе, настолько все жизненные процессы в его организме замедлились. Но зато выглядит естественно, как будто и правда сдох. Пожалуй, лучше и не придумать. «Дмитрий Кириллович, ну, наверное, хватит демонстрации ваших возможностей. Я думаю, остальные уже все поняли». Хозяин дворца встал с кресла и подошел ко мне. «Давайте, наверное, я вас представлю коллегам». «Да, конечно». Я, улыбнувшись, обвел зал взглядом, и многие вздрогнули на своих местах. «Какой я бестактный, даже не представился. Прошу прощения». «Итак, коллеги, представляю вам адмирала космических сил, найденного Дмитрия Кирилловича. Дмитрий Кириллович является владельцем частной военной компании, правда, не совсем обычной. «Можно просто Дмитрий», – перебил я президента, немного офигевая от того звания, которым он меня обозвал. «Хорошо, действительно, давайте без этого всего официоза», – согласился хозяин дворца. «Итак...» Дмитрий является собственником флота боевых космических кораблей, и именно он сейчас стоит между жителями Земли и инопланетными захватчиками, которые хотят сделать нас своей колонией. «Именно так, коллеги, я не шучу. Прошу простить Дмитрию некоторую несдержанность, но и его можно понять. Он воюет за нас уже несколько лет, теряет бойцов и корабли». А мы беспечно живем на Земле и даже не знаем о нем и о том, на какие жертвы он пошел, чтобы мы были живы. Большинство из вас в курсе, что с недавних пор в Солнечной системе происходит непонятная активность, появляются неизвестные объекты. Так вот, в нашей Звездной системе идут интенсивные бои. До недавнего времени Дмитрий справлялся своими силами, но настала пора и нам сделать свой вклад в оборону родной планеты – Ибо за спинами захватчиков стоит мощное и развитое государство, а за Дмитрием нет никого. Нам всем придется затянуть пояса, забыть старые обиды и действовать сообща. Сейчас Дмитрий расскажет нам, чем мы можем ему помочь и что нам для этого потребуется сделать. Советую прислушаться к его словам. Спасибо, господин президент. Я благодарно кивнул головой предыдущему оратору и снова повернулся к собравшимся. «Действительно, вам всем придется забыть старые обиды и действовать сообща. Хотите вы этого или не хотите, но придется. Я за этим строго прослежу. Сейчас вам покажут небольшую презентацию, которая вкратце расскажет, что творится за пределами Земли и в какой мы все с вами задницы. А после просмотра я продолжу». Снова включился голографический проектор, показывая историю колонизации нашей галактики содружеством, появление людей на Земле, возникновение базиса конфедерации и причин войны между содружеством и колонистами. В этот короткий ролик мы постарались запихать все, что можно, показывая содружество жутким монстром, желающим владеть миром, и наше героическое противостояние этому чудовищу. Сцены космических боев, развороченные и замерзшие в космическом вакууме трупы, разбитые корабли и вражеская эскадра на орбите Юпитера завершили презентацию. Я смотрел на искаженные ужасом лица и думал о том, что сегодня мне снова пришлось убить тысячи человек просто для того, чтобы вот эти вот старики, владеющие нашей планетой, поверили мне и делали то, что я им прикажу. Я сам монстр. Каждый из вас получит полный информационный пакет, в котором более подробно можно будет ознакомиться с той информацией, что была показана в ролике. Продолжил я, когда проектор погас. Как видите, все очень серьезно. Нам потребуются все ресурсы Земли, чтобы выстоять в этой войне. С завтрашнего дня! «На территории российского Урала мы начнем развертывание заводов по производству боевых кораблей, оружия и другого необходимого снаряжения. Это все будет построено за мой счет. Вашей же обязанностью будет снабжать эти заводы всем необходимым. Это ваша приоритетная задача. Войны и конфликты прекращаются. У нас есть теперь другой враг, который гораздо опаснее». Наступательные вооружения должны быть уничтожены, они бесполезны против пришельцев, а между собой вы воевать больше не будете. Мы сами обеспечим безопасность ваших стран и населения. Любой, кто нарушит это правило, будет уничтожен. Страна, террористическая организация или псих-одиночка без разницы. Вам надлежит сформировать планетарное правительство, которое будет в дальнейшем самостоятельно управлять солнечной системой. Пока правительство не сформировано, моя космическая группировка будет осуществлять общее руководство системой, ведением боевых действий и контролировать исполнение наших требований. Учитывая то, что размещение оборонных заводов космической группировки будет размещено на территории России, именно ее лидер возьмет на себя обязанность координатора ваших действий. И учтите, мне склоки и затягивания процесса не нужно. «У меня и другие дела есть, кроме того, чтобы вас уговаривать. Так что слушайте его, как меня. Есть возражения?» «Я думаю, у коллег возражений нет», — после небольшой паузы за всех ответил хозяин дворца. «Вы все доходчиво объяснили, а коллеги, я надеюсь, поняли». «Спасибо, с вами приятно иметь дело», — я продолжил. «А теперь о том, что вы получите взамен». Да, вы не ослышались. Кроме кнута будет еще и пряник. Начнем с медицины. Заводы, что будут размещены на планете, будут выпускать и медицинское оборудование. Поверьте, сейчас в галактике медицина творит чудеса. Мы в состоянии вылечить все известные болезни, вернуть инвалидам конечности, подвижность и разум, способны победить старость и существенно, я подчеркиваю, существенно продлить жизнь. Речь идет о столетиях. Более того, современная медицина способна реанимировать человека практически в 100% случаев, если человек вовремя попал в медицинскую капсулу. А вот теперь по рядам старых правителей прошло заметное оживление. У многих загорелись глаза. Ага, старички рассчитывают жить вечно. Ведь у них есть все, о чем можно мечтать, кроме молодости и здоровья. Многие из них за это и родину готовы продать. Ну вот, например, это тело. Я пнул ногой ни в чем не повинного француза. Я его сейчас могу оживить без всяких проблем, и он будет даже здоровее, чем до своей смерти. Я это могу сделать даже просто с использованием своей индивидуальной аптечки. Жаль, конечно, тратить на него ресурсы... Но так и быть, в качестве наглядного пособия этот мертвяк подойдет. Я наклонился к парализованному президенту Франции и приложил к его шее аптечку, приказав ей через имплантат нейтрализовать действие парализатора. Прошла буквально секунда, и стеклянные глаза бывшего трупа дрогнули. Он глубоко вздохнул и тут же с ужасом на четвереньках бросился прочь от меня. «Стоять! Место!» Эти слова у меня вырвались непроизвольно. Я с детства привык командовать отцовскими охотничьими собаками, так что это у меня на уровне инстинктов. Если кто-то нашкодил и убегает на четырех конечностях, то надо пресечь безобразие». Француз замер на месте, а затем вскочил и буквально пулей добежал до своего кресла, рухнув на него своей задницей, при этом трясясь как осиновый лист от страха. Я смерил его взглядом, а потом повернулся к присутствующим, которые смотрели на меня, а точнее на блок аптечки в моей руке, ошарашенными, а некоторые даже безумным взглядом. Так и казалось, что я сейчас услышу мерзкий голосок Голума, «Моя прелесть». Демонстрация наших возможностей прошла более чем успешно, хотя... «Не все купились на мой концерт по заявкам телезрителей или наверняка знают больше остальных. Но точно, старые и верные союзники огромной страны и ее ближайшие хорошие соседи. Их предупредили заранее, некоторые из них готовы чуть ли не заржать, как кони, смотря на ужас и безумие своих бывших противников и соперников. Ну что же, этого следовало ожидать». А эти парни, надеюсь, не подведут, раз не бросили нас в самые трудные годы. Ну и, пожалуй, пряников хватит. И так вам дофига будет. Я повернулся спиной к собранию и незаметно подмигнул хозяину дворца, который едва сдерживал смех. На этом я вас покину. Дальнейшая связь только через координатора, которого вы уже знаете. Помните о моих предупреждениях.